дополняя воображением свои скудные о них сведения. Самих колхов в то время, когда слагалось сказание об барганавтах, греки не видели, и, конечно, наделяли их всевозможными качествами. Они предполагали у них государственные устройства, царь Аэтес, царица Медея, стража, земледелие, валы и плуг, воинство, вооруженное копьями и мечами с блестящими шлемами и прочим. Ясно, что сказания эти фантастичны, и что народ Колхи не был им известен. Первый из греков, посетивших Колхиду лично и давший нам исторические сведения о Колхах, был Геродот, 484-425 годы до нашей эры. У него мы читаем. Колхи по видимому египетского происхождения. Я о том догадывался, прежде чем услышал от других, но, желая удостовериться, расспрашивал оба народа. Колхи сохранили гораздо больше воспоминаний о египтянах, чем египтяне о колхах. Египтяне полагают, что народа эти суть потомки части войска Севастрисова. Я также заключил это на основании приметов. Во-первых, они черномазы и курчавы, и так далее. Трудно предположить, чтобы Геродот, житель Греции, где смуглый, даже очень смуглый цвет лица обычен, мог бы назвать черномазом народ просто загорелый темноволосый, живущий поныне на побережье. Затем курчавость является несомненным признаком негрского и эфиопского племен, а отнюдь не индоевропейских. Пиндар, 522-448 годы до нашей эры живший до Геродота, тоже называет Колхов черными. Более или менее достоверные сведения о Кавказском побережье Черного моря относятся к временам Митридата, 132-63 годы до нашей эры когда уже черных колхов как племени не существовало. Даже раньше, во времена Гиппократа 460-377 годы до нашей эры жители нынешней Мингрелии описываются уже как белые, цвет их желто-зеленоватый, как у страдающих желтухой. Вывод из этих данных таков, что в доисторические времена колхида была населена народом кушитского, эфиопского, негрского племени. Остатки, вероятно, его еще были довольно многочисленны. В начале V века их видел, с ними беседовал Геродот. Затем к концу того же века они совсем исчезают, за исключением, быть может, единичных семей. История берегов Понта Евксинского это невообразимое средоточие переплетения битв и нашествий, переселение целых народов, возникновение и полного исчезновения государств. Проблема происхождения абхазских племен и даны недалеко от полного разрешения. На этот счет существует самые различные гипотезы и теории. Эфиопская, Египетская, Северокавказская, Малазиатская, Автохтонная и другие. Вряд ли стоит отдавать предпочтение любой из них, за исключением Автохтонной, погода еще не собраны достаточно надежные веские доказательства. Во всяком случае, достоверных свидетельств о существовании негроидного населения в исторической колхиде у нас не имеется. Так что сообщение Геродота можно скорее отнести к легендам, связанным с Колхидой. Но коль скоро речь идет об абхазских неграх, я хочу рассказать об исследованиях замечательного абхазского ученого и писателя Дмитрия Гулия. В книге «История Абхазии» он в свое время сделал предположение, что абхазцы — выходцы из Египта и Абиссинии. При этом Гулия многократно цитирует Высказывания Геродота, Каллимаха, Переегета, Марцелина, Диодора Сицилийского, Страбона, Дионисия, Евстафия, доказывавших, что колхи вышли из Египта. Впрочем, сами по себе цитаты еще не доказательство.